Ночью я проснулся от того, что кто-то открыл дверь моей спальни. Я поднял голову и увидел женщину. На ней было лишь короткая шелковая комбинация. Она откинула одеяло и легла рядом со мной, погладила меня по щеке и поцеловала. Но что это был за поцелуй? С меня сразу слетел весь сон. Я подкупила к музу, чтобы он впустил меня, прошептала она. С удивлением. Я узнал Индихар. Да. И чем же ты его подкупила? Я сказала ему, что отвлеку тебя от мрачных мыслей. И ему известно, что для этого у меня есть таблетки и электроника. Я повернулся на бок, чтобы видеть ее лицо. Индихар, зачем ты пришла? Ведь ты сказала, что не собираешься спать со мной. Я изменила свое решение. В голосе ее не было радости. И вот я здесь. Я долго думала. Правильно ли я себя вела после после смерти Иржи? Да смилуется над ним Аллах! Пробормотал я, обняв Индихар, хотя она пыталась казаться мужественной. Скоро я понял, что она плачет. Ты сделал так много для меня и моих детей. Так ты поэтому пришла, чтобы поблагодарить? Да, ответила она. Я твоя должница. Ты ведь не влюблена в меня, Индихар. Марит, сказала она. Не обижайся на меня. Ты мне нравишься, но, но на этом все кончается. Послушай, я не думаю, что оставаться здесь вдвоем — отличная идея. Ты еще раньше говорила, что не собираешься со мной спать. Я понял твои чувства. Папочка хочет, чтобы мы поженились. В голосе ее чувствовалось раздражение. Он считает, что иначе нам не пристало находиться вдвоем в его доме, даже если мы не спим друг с другом. Я не выйду за тебя, Марит, несмотря на то, что моим детям нужен отец, и ты им нравишься, и пусть папочка говорит что угодно. Я всегда считал, что жениться это то, что может случиться с другим, но не со мной, как, например, автокатастрофа. У меня были обязанности по отношению к вдове и детям Шекнахая, и если уж мне суждено было жениться, жены лучшей индихар мне не сыскать. Но всё же Думаю, папочка позабудет об этом, как только выйдет из больницы. Ты так считаешь? Сказала Индихар, поцеловала меня еще раз, как сестра, в щеку. Неслышно выбралась из моей постели и удалилась к себе. Я чувствовал себя предателем. Даже успокоив ее, в глубине души я не был уверен, что Фридландер Бэй забудет о своем решении. Тут же возникла мысль о Исмин. Захочет ли она встречаться со мной? После моей женитьбы на Индихар заснуть я уже не мог, ворочаясь с боку на бок, сбивая простыни. В итоге я выбрался из постели и отправился в кабинет, сел в уютное кожаное кресло и взял мудрого советника. Несколько секунд я смотрел на него, размышляя, смогу ли понять смысл всего происходящего. Бесмылах, прошептал я и включил модный Адран зачутился в покинутом городе. Он бродил по узким улочкам, усталый, умирающий от голода и жары. Спустя некоторое время он свернул за угол и оказался на большой рыночной площади. Палатки торговцев были пусты, на них не лежали товары. Адран понял, где он. Он снова оказался в Эльжире. "Эй!" закричал он. Но ответа не было. Он вспомнил старинное пресловие: Я пришёл туда, где родился, и спросил: "Где же друзья моих юных лет? Где они?" И эхо повторило: "Где они?" Адран заплакал от невыносимой печали и одиночества. И тогда он услышал человеческий голос. Он обернулся и увидел посланника Бога. "Шейх Марит", сказал пророк. "Да будет с ним мир и благословение Аллаха. Разве я не друг твоей юности?" И тогда Адрам улыбнулся: "Я, Хазрат, разве найдётся в мире такой человек, который не искал бы твоей дружбы? Но моё сердце так переполнено любовью к Аллаху, что в нём нет места для любви и ненависти. Если это так", отвечал пророк Мухаммед. "Так да я благословляю тебя. Вспомни, о чём говорит этот стих: ты никогда не достигнешь брат святости, если не откажешься от того, что любишь больше всего на свете". Что же ты любишь больше всего, О шейх? Я пришёл в себя, но на этот раз со мной не было гиржушек нахая, чтобы растолковать мне увиденное. Я подумал, какой же ответ дам на вопрос пророка, что я в самом деле больше всего ценю? Комфорт, развлечения, свободу. И я не смог бы отказаться ни от того, ни от другого, ни от третьего. Правда, моя жизнь у фриман дербе и так исключала понятие свободы. Но до утра я мог ни о чём не думать. Сейчас у меня была одна задача как скоротакать эту ночь. И я полез за своей коробочкой с таблетками.